На Стефана произвело впечатление и другое обстоятельство, которое в иной ситуации могло бы вызвать смех. Со своей гривой густых непокорных кудрей и горящими черными глазами Кечко поразительно походил на Наталью. «Капитан Стефан Филдинг», — представился Стефан, протягивая Кечко руку. Кстати, майор, я свободно говорю по-сербско-хорватски. Скажи он, что его зовут Адольф Гитлер, и что он свободно говорит по-японски, это, наверное, не вызвало бы такой ошеломляющей буре эмоций у Кечко. «Филдинг?» — наконец произнес Ники, глядя на него как на привидение. «Филдинг — это довольно распространенная английская фамилия. «Не так ли, капитан?» «Очень распространенная», — сказал Стефан слегка озадаченный. «Откуда вы знаете сербско-хорватский язык, капитан Филдинг?» Это был вполне естественный вопрос, и Стефан любезно ответил. «Это язык моей матери. Она сербка». Ники сжал челюсти. «У вас есть младший брат, капитан Филдинг?» Напрягшись, спросил он, — нет, но у меня есть сестра. — Вы знакомы с моими родителями, майор? — Я знаю, вы долгое время жили в Лондоне, и нет, — солгал я не знаком с вашей семьей, капитан. — Скажите, ваша сестра моложе вас? — Зорка, на четыре года младше меня, — ответил Стефан, и его недоумение переросло в любопытство. — Почему вы спрашиваете об этом? Майор Кечка, сделав несложные подсчеты, которые не оставили никаких сомнений, Ники сказал широко улыбаясь: "Просто так. Меня интересуют сведения о семьях всех моих людей". Ники усмехнулся, пораженный превратностями судьбы, затем дружески обняв Стефана за плечи, сказал: "Айдемте завтракать, капитан Филдинг, и за едой вы мне расскажете, какую помощь партизанам" следует ожидать от союзников он повел стефана к разбросанным неподалеку грубо отесанным пенькам а собравшиеся последовали за ними из домика появились два мальчика с тяжелым дымящимся котелком и оловянными тарелками зорка необычное имя для английской девушки задумчиво сказал ники когда они сели ему хотелось побольше узнать о своей дочери. «Это славянское имя. На кого больше похожа ваша сестра, на славянку или на англичанку?» Удивляясь необычайному интересу Кечко к его семье, Стефан взял предложенную ему тарелку и откровенно сказал. «Моя сестра и по виду, и по темпераменту истинная славянка». Он вспомнил, что среди партизан должен быть «ксан», и, возможно, Кечка его знает, поэтому добавил, она даже обручилась с Югославом. Ники расплылся в улыбке. «С Югославом? Ваша сестра обручилась с Югославом?» Стефан кивнул, забавляясь почти детским восторгом майора, и зная, что сейчас он обрадуется еще больше. «Его зовут Ксан» кара георгиевич сказал он в то время как ему в тарелку налили порцию фасолевой похлебки. возможно вы его знаете он тоже партизан ну конечно я знаю майора кара георгиевича радости ники не было границ он один из самых верных помощников тита и сейчас вместе с ним находится на дурмитаре собравшиеся вокруг зашумели «Карагеоргиевич!» — крикнул лейтенант Стефанович тем, кто не слышал разговора. «Сестра британского офицера обручена с майором Карагеоргиевичем». Стефан получил столько одобрительных хлопков по спине, что едва удержал на коленях тарелку. «Майор Карагеоргиевич — мой сводный двоюродный брат», — сказал он, и все опять одобрительно, Загудели. «Вскоре вы увидитесь со своим двоюродным братом», — пообещал Ники, чрезвычайно довольный, что его дочь выйдет замуж за одного из помощников Тита. «Как только поедим, мы свернем лагерь и двинемся к горе. Но и через пять дней они еще не добрались до Дурмитора, и Стефан начал подозревать, что они никогда туда не дойдут». Весь район был оцеплен немецкими патрулями. Дважды, а иногда и трижды в день в небе появлялись вражеские самолеты, заставляя партизан укрываться в ближайшей лощине или во враге. Когда под покровом темноты они, наконец, подошли к скалистому подножью горы, за ними по пятам следовали немцы. Вскоре Стефан убедился, что темные склоны горы тишат людьми, поднимающимися вверх длинными узкими колоннами. Когда его группа присоединилась к отставшим и раненым, он понял, что здесь сосредоточилось несколько батальонов партизан. И все они стремились преодолеть опасный перевал до рассвета, когда немцы будут атаковать их с воздуха. Пошел дождь, и почва превратилась в грязь, предательски скользила под ногами. Короткие привалы были недостаточны для отдыха. Когда подъем стал круче, Стефан забеспокоился о своих лошадях. Он протянул повод вьючной лошади «Я и лечу», поручив ее его заботам, поскольку тот, как оказалось, обладал кошачьим зрением и ловкостью горного козла. Перед самым рассветом они достигли пещер, и люди, лошади и мулы, шатаясь от усталости, наконец укрылись в убежище. Вы можете связаться с Каиром по радио, спросил Ники. Можете им сообщить, что Тита и почти все его люди оказались в ловушке на гребне горы Дурмитор. Способен ли Каир послать самолеты, чтобы остановить немцев, Стефан? — покачал головой. — Из пещеры невозможно установить связь. Но даже свяжусь я с центром, в Каире не хватит бомбардировщиков, чтобы прийти нам на помощь. Сожалею, майор Кечко. — Можешь называть меня просто Ники, сказал тот, усаживаясь на сухой, но холодный пол пещеры. — А я буду называть тебя Стефаном. — У тебя есть фотография твоей семьи, Стефан? Снимок матери, сестры. Ободранными, мокрыми от дождя пальцами Стефан расстегнул плащ и френч и полез во внутренний карман за своим бумажником. Снаружи послышался гул моторов, приближающихся вражеских самолетов. — Это моя мать, — сказал он, доставая маленькую черно-белую фотографию, которая была сделана на пляже перед отелем Негреско. И протянул ее Ники. А это моя мать с Зоркой. Снимок был сделан летом 1939 года, как раз перед началом войны. А это мой отец. Когда самолеты начали сбрасывать небольшие, десяти и двадцати килограммовые бомбы, стены пещеры задрожали и сверху посыпались мелкие камешки. Ники ничего не замечал. Не обращая внимания на фотографию Джулиана, он весь сосредоточился на лице Натальи и своей дочери.